Тем более, что уже давно известно, что всем на свете не угодишь. Я знаю, но хочется, чтобы всё было хорошо. Да и к тому же я ещё не совсем определилась с жанром. А какой тебе нравится? Фэнтези, ответила я. Ну ещё и детективы, иногда романы. Так в чём проблема? В определении, в чём? Понимаешь, большинство авторов выбирают себе излюбленный жанр и творят уже в нём. А почему ты должна подстраиваться под чьи-то стандарты, если твоя душа говорит тебе о другом?